6 лет назад. Апрель 1941 года. Глава 19. Избление Блетчли. Апрель 1941 года. О чем еще говорить, как не о нашей сокрушительной победе в Средиземном море. С тех пор, как наши ребята перебили хребет итальянскому флоту у мыса Матапан, у кое-кого из здешних должно быть появилась причина сладко улыбаться. Но поскольку мы так никогда и не узнаем, кто это, давайте лучше обсудим, вернулось ли китовое мясо в меню для вечерней смены в нашей столовой и которая из эффектных амазонок БП собирается на ужин в Лондоне с неким военным поэтом. Мапп выбросила в мусорную корзину последний выпуск «Блеяния Блэчли» и вышла на улицу, закончив свою смену. И кто только строчит все это. Даже начальник отдела кадров не знал, кто именно приносит битком набитую сплетнями анонимную газетенку, которую вывешивали по пятницам на доске объявлений в особняке. Озла ставила на Джайлза, и Мапп была склонна с ней согласиться. «Только посмей еще раз упомянуть меня в своей мутной скандальной колонке, и я с тебя шкуру сдеру!» предупредила она его, поспешно проходя в ворота. «Кто я?» ухмыльнулся Джайлз. «Ни пуха, ни пера, королева Маб! Маб довольно улыбнулась. Она заранее тщательно отутюжила свое креповое платье цвета спелых ягод, надела те самые французские туфельки с перепонкой от Фрэнсиса Грея и одолжила у Озлы потрясающую кашемировую накидку. Спеша на станцию, Маб знала, что выглядит лучше некуда. Ведь она... Мэйбл Чурт из Шордича ужинает в ресторане с весьма известным военным поэтом. Вот ма удивиться-то! Впрочем, он вовсе не выглядел как военный поэт. Ждавшего ее на перроне в Лондоне Фрэнсиса Грея можно было принять за провинциала, совершающего ежегодный вояж в столицу. Крепко сбитый, молчаливый, одетый в серый штатский костюм, в руке потрепанная шляпа Хомбург. Ничего общего с вальяжными литературными львами. И все же, какая вы очаровательная, негромко сказал он, окидывая её взглядом с ног до головы. Спасибо. Мужчина способен сказать барышне комплимент, не распуская слюни и не запинаясь. Приятные перемены после нескольких месяцев свиданий с неловкими вчерашними студентами. Маб самую капельку возгордилась. Взяв его под руку. Вокруг них завивался Водворотом людской поток. Сплошь военные и полувоенная формы Вот девушки из ПВО Спешат занять свои места у орудий. Вот пожарные наблюдатели Шагают на ночную смену На куполе собора святого Павла. Все заняты войной. Но только не map Не сегодня. Она садится в такси с мужчиной, Который считает, что она очаровательно выглядит. И этот мужчина велит таксисту ехать к вами на Риджин-стрит. Индийский ресторан, представляете? Там будут официанты в белых тюрбанах. Вокруг все алое и золотое. Впервые за несколько дней Мапу удалось забыть о галдящих бомбах с их назойливым лязгом. В этот вечер она твердо намеревалась отлично провести время. Точнее, она попытается отлично провести время. что оказалось не так уж просто, поскольку треклятый Фрэнсис Грей словно воды в рот набрал. Расскажите о вашем творчестве, начала Мэб, как только официант ушел с заказом. Я обожаю читать, но понятия не имею, каково это изливать свои мысли на бумагу. Она подперла подбородок рукой, изобразила восторженно заинтересованное лицо и приготовилась долго слушать. Я тоже не имею понятия, с улыбкой ответил он. Она подождала продолжение, но, похоже, ее кавалер не был склонен развивать тему. «Я знаю, что вы издали «Увязших» после прошлой войны». Из немногочисленных биографических данных об авторе на задней обложке Томика она выжила все, что смогла. «Скажите, вы сочинили эти стихи, когда воевали во Франции?» Он поворащал свой бокал в пальцах. после бог ты мой до да чего же юным вы тогда были он записался добровольцем в 16 за полгода до победы получалось теперь ему 39 конечно в моем районе многие мальчишки прибавили себе лет чтобы попасть на фронт но уже сейчас в эту войну наверное такое желание послужить родине еще прежде чем окружающие сочтут тебя готовым вполне естественно он покачал головой Еще успеют набраться ума разума. Интересно, станут ли они тоже поэтами? Надеюсь, что нет. В мире и так слишком много плохих поэтов. Но вы-то не такой. Мне говорили, что тематика моих стихов несколько банальна. Мап вспомнил их последнюю встречу и с трудом удержалась, чтобы не покраснеть. Сцена вышла, как в плохой комедии. Книгу критикуют при авторе, не зная, кто он такой. «Ну нет, она не собиралась менять теперь свою позицию и курить ему фемиам. Если уж он пригласил ее на свидание после того, как она камня на камне не оставила от его пятистопных ямбов, значит, он не ищет фальшивых похвал. С точки зрения темы, ваши стихи действительно не самые оригинальные, которые мне приходилось читать», — сказала она, заставляя себя смотреть на него якобы с восхищением. «Но языком вы владеете великолепно». И это не просто лесть. «Поверю вам на слово», — сказал поэт. «Уже много лет их не читал. Официант принес первое. Суп малигатони, что бы это ни значило. Нечто ярко-желтое, почти фосфорицирующее. Ма попасливо взялась за ложку. Я слыхала, вы были приглашены на встречу с королем по случаю десятилетнего юбилея Победы. Да. И какой он?» Снова улыбка. Королевственный. Маб подавила всплеск раздражения. Но почему он не хочет с ней говорить? Обычно мужчины на свиданиях болтали без умолку, стоило задать им пару наводящих вопросов и только держись. Для вас, ветерана одной войны, сделала она новую попытку. Наверное, было неожиданно снова по уши завязнуть в другой. Суп оказался горячим и острым. Страшно подумать, как будет пахнуть у нее изо рта, если он попробует поцеловать ее на прощание. Он горько усмехнулся. Война — явление циклическое. Не стоит удивляться, что они возвращаются. А в чем отличие этой? Я стал старше. Ну ладно. Не хочет обсуждать ни эту войну, ни предыдущую. Можно понять. Расскажите о вашей работе в Лондоне. Насколько о ней вообще можно рассказывать. — предложила Мапп. — Она скучная. — Очень. — О, Господи! — с досадой подумала Мапп. — Нечестно заставлять собеседницу тащить все свидание на себе. А почему бы вам не спросить меня о чем-нибудь, мистер Грей? Но у него явно не было этого намерения, так что оставалось попробовать другую тему. — А где вы живете, когда не в Лондоне? — В Ковентре. — Значит, «Когда уезжаете домой, можно сказать, что вас сослали в Ковентри», — пошутила она. Он улыбнулся. «Вы, наверное, уже сто раз слышали все эти шутки насчет ссылки в Ковентри», — не сдавалась Мап. Еще одна улыбка и ни слова. Остатки супа унесли, и его место заняло нечто под названием «Цыпленок по-мадрасски». Мап уставилась в тарелку. То, что на ней лежало, было ярко-оранжевого цвета. «Я ем оранжевую пищу в компании немого», — подумала она. Матапан. Уж о недавнем сражении при Матапане он может поговорить. Кто угодно способен выжить из себя пару слов на тему величайшей морской победы Британии со времен Трафальгарской битвы. Правда, отличные новости о Матапане. Я не в курсе. «А они отличные?» «Потоплено три тяжелых крейсера и два эсминца противника, а у нас ни одного!» Мап цитировала прямо из газеты, которую жадно прочла у киоска в перерыве, одновременно поглощая отпущенную по карточкам шоколадку. «Убита пара тысяч ребят Муссолини, а из наших никого! По-моему, отлично!» Он пожал плечами. «Если только ты не один из тех тысяч моряков Муссолини!» «Так...» Ещё одна тема для разговора потонула с грохотом, совсем как итальянские крейсеры. Начиная терять задор, Мапс съела кусочек курицы. Рот обожгло огнём. Она положила вилку и задышала, пытаясь не поперхнуться. «Чересчур остро?» — спросил он. «Вовсе нет», — удалось ей пробормотать. «Лучше умереть, чем потянуться за стаканом с водой». Он отправил в рот кусочек курицы и проживал его, не выказывая ни малейшего дискомфорта. «Ну ладно», — подумала Мапп. Она откинулась на спинку стула, положила ногу на ногу и сложила горящие губы в улыбку. Он улыбнулся в ответ, продолжая есть. Где-то бренчали на ситаре. Официант унес тарелку Мапп со взрывоопасным цыпленком. На столе появился десерт, нечто под названием «Халва», совсем не похожие на привычные для мап пудинге на сладкое, но, по крайней мере, оно не воспламенилось у нее во рту, как бензин. даев она положила вилку и снова улыбнулась. — Вы ведь не выглядите особенно застенчивым, — произнесла, наконец, мап. — Так в чем же тогда дело? Его вилка застыла в воздухе. — Простите, большинство молчаливых мужчин молчат по причине застенчивости. Но не думаю, что это ваш случай, мистер Грей. Так что объясните мне, есть ли какая-нибудь иная причина, по которой вы участвуете в нашей беседе, более чем односложно? Я не особо люблю разговаривать о себе, мисс Чурт. Хорошо, это я могу понять, особенно когда работа из тех, которые запрещено обсуждать. Но знаете, вы могли бы спросить меня обо мне самой, или сказать пару слов о погоде или о еде. Потому что, если честно, не слишком-то вежливо, когда вы сидите себе и ждете, чтобы я тащила весь разговор на своих плечах. С какой-то стати я должна развлекать вас вечер напролет, а вы как будто не чувствуете себя обязанным сделать малейшие усилия «Я ведь не просил вас меня развлекать», — мягко заметил он. «Обычно это предполагается по умолчанию, мистер Грей. Джентльмен приглашает леди на ужин». Она принимает приглашение, и они стараются развлечь друг друга. Уверяю вас, если меня хоть чуть-чуть подбодрить, я могу быть очень занимательной. Например, умею изображать Черчилля лучше, чем он сам. Знаю множество разнообразных анекдотов, от затейливых до неприличных. Прочла с первого по 83 номера из списка ста классических литературных произведений для начитанной леди, и могу высказать свое мнение о каждом из них». Маппа отодвинул стул и встала. Если позволите, я схожу в дамскую комнату, а когда вернусь, не откажусь от настоящего разговора. Можете выбрать любую тему. Обещаю ее поддержать со своей стороны». Она почти ожидала, что он снова пожмет плечами, но он вдруг ухмыльнулся. «Вам надо носить шестидюймовые каблуки», — сказал Фрэнсис Грей. «Тогда вы еще ближе подберетесь к росту в семь футов». И эта ваша речь прозвучит еще более похожей на речь королевы, читающей манифест. «Низенькие мужчины не любят такие каблуки», — парировала она. «Лично мне нравятся амазонки». Он провел рукой по своим русым волосам и помедлил. «Я терпеть не могу распространяться о себе, мисс Чурт, потому решил, что другим тоже неприятно о себе разговаривать». Сам я люблю тишину, и поэтому забываю, что у других она вызывает неловкость. Прошу меня простить. Когда вы вернетесь из дамской комнаты, обещаю не быть таким соляным столбом. Она улыбнулась, сходила подкрасить губы, затем скользнула на свое место, отчасти восстановив уверенность в себе, которая так и сияла в начале вечера. — А почему вы не любите разговаривать о себе? Он сделал кислую мину. Потому что стоит людям услышать слово «поэт», как им приходят в голову всякие глупости. То есть как? А вы разве не поэт? В шестнадцать я был идиотом, который сбежал на войну, решив, что там его ожидают захватывающие приключения. Когда я понял, что это не так, я сочинил парочку невыразительных ребяческих стихотворений об окопах. Альтернативой было пустить себе пулю в рот. С тех пор я даже Лимерика не написал. Он вынул портсигар. Никакой я, черт побери, не поэт, извините за выражение. Просто парень на канцелярской работе, который любит тишину. Она подперла рукой подбородок. Ну, тогда ладно. Они поговорили о его родном доме в Ковентре, милом городке, который теперь наполовину снесли немецкие бомбы. Мап рассказала пару забавных историй о своих соседках по квартире. Девушка-мышка, которая двух слов не может связать, но работает в самом высоколобом отделе. И канадская дебютантка, способная на простецкие проказы. просто не соседки мешком и вывесить ее трусы за окно на мороз. Поговорили о том, присоединиться ли Америка к войне и наголову ли разбитые итальянцы в Средиземном море. Правда, мап по-прежнему болтала больше, чем он. но, по крайней мере, он сдержал обещание задавая вопросы и выслушивая ответы. Когда снова повисла пауза, Мапп спокойно позволила ей длиться, глядя на сигаретный дым, кольцами завивавшийся вокруг его квадратных ногтей. «Вы не обидитесь, если я спрошу, почему вы пригласили меня на ужин, мистер Грей? Я отлично провела время, но вы явно за мной не ухаживаете». А если бы вы искали кое-чего другого, то положили бы мне руку на колено еще до того, как заказали суп». «Я ничего от вас не ожидаю, если вы этого опасаетесь», ответил он с полуулыбкой. «Вы слишком юная и энергичная для такой развалины, как я. Вы вовсе не стары, если вы об этом. Мои сверстники обычно незрелые и скучные». Мужчинам постарше нравилось, когда им такое говорили. К тому же зачастую это было правдой. Конечно, многие мужчины постарше тоже бывают незрелыми и скучными, и вот это им не так уж и нравилось слышать. «Зачем же вы меня сюда пригласили, если не ожидали ни развлечения, ни амуров?» Ей действительно было любопытно. «Это напоминание о цивилизации». Он не договорил. «Мисс Чурт, я видел две войны». Если я могу сидеть в хорошем ресторане, есть хорошо приготовленный карри, смотреть на очаровательную женщину, я воспринимаю это как передышку, милую маленькую иллюзию. Цивилизация вовсе не иллюзия. Иллюзия, иллюзия. Вот ужасы, они настоящие. А все это, он помахал рукой, так? Мимолетность, вуаль. Ма попешила. «Какая кошмарная мысль!» «Почему же?» «На иллюзию приятно глядеть, пока она не растаяла». Он предложил ей сигарету. «Давайте закажем кофе, и вы мне расскажете еще о своей повседневной жизни». Он сбивал ее с курса, но Ма решила согласиться. «Моя квартирная хозяйка...» Ведет себя как персонаж дикенса, если не Брэма Стокера, потому что ее дочь-мышка взяла в дом уличного пса. Слышали бы вы рыдания, мамаши. Не могу сказать, что собака особо милая, блохастая, да еще и кусается, но я на стороне псины, хотя бы ради того, чтобы увидеть, как эта старая корова вопит от ужаса каждый раз, когда собака входит в комнату, угрожая оставить клочья шерсти на ее кошмарной методистской мебели. Мапп потерла виски дрожащими руками, очень похожие изображая миссис Финч. Смешливые морщинки вокруг его глаз стали глубже. И я ведь вам говорила, что умею изображать Черчилля. Мапп сделала пальцами знак «Ви» и пробосила. «Поэтому именно сейчас каждый мужчина...» И каждая женщина должны быть готовы исполнить свой гражданский долг. Поразительное сходство, сказал Фрэнсис Грей. А вот как моя сестренка Люси упрашивает купить ей пони.